Я сделал то, что представлялось самым простым и быстрым. Уселся в машину и засигналил резкий клекочущий звук, разорвал глубокую предутреннюю тишину. Через несколько секунд появился дежурный милиционер. Углядев меня, ринулся к машине с криком, какого черта расстроился в такое время? Не знаю, что запрещено. Пьяный, что ли? Вместо ответа, Я протянул ему служебное удостоверение и объяснил, человек тяжело ранен, немедленно вызовите скорую помощь, я останусь возле него. Милиционер, сообразив, в чем дело, без лишних слов повернулся и побежал. Я возвратился к раненому. Теперь глаза его были открыты. Он глядел прямо на меня, когда я присел возле. Рот его открылся, запенившись кровью. Он силился что-то сказать. сквозь хрипы и Я успел разобрать несколько слов, произнесенных по-итальянски. Полиция, яхта, копер. В первый момент я не мог уразуметь смысла бессвязных слов. Раненый пытался сказать что-то еще, но силы его быстро таяли. Глаза закрылись, и тело обмякло у меня на руках. Примчалась скорая помощь. Врач и два санитара с носилками бежали к нам в сопровождении милиционера. Врач склонился над раненым, щупал пульс, пока санитары готовили носилки. «Ну как?» — спросил я, когда он выпрямился, давая знак санитарам взять раненого на носилки. Лицо врача было озабочено хмурым. «Вряд ли выжит. Уже агония началась. Повезем в Копер в больницу». Я распоряжусь по радио приготовить все необходимое для переливания крови. Только сомневаюсь, что успеем. Санитары подняли носилки. Безжизненно свисавшая рука мешала поставить их в машину. Один из санитаров подхватил ее и положил на носилки, заметив при этом, кажется, готов. Врач, ничего не сказав, устроился на сиденье рядом с носилками. Я видел, как он снова прощупывает пульс. Что он ответил на замечание санитара, я не слышал. Машина уже мчалась в сторону Копера. Милиционер остался со мной. Я рассказал ему, как увидел раненого, бредущего через парк. Попросил составить служебный рапорт. Мне тоже придется заехать в Коперское управление, дать объяснительную записку по поводу этого случая. От Козырев постовой направился в свое отделение милиции. Некоторое время я не двигался с места. Закурил сигарету, обдумывая происшествие. Человек, конечно, мог пострадать и в обычной пьяной ссоре. Что он иностранец, сомнения не было. по всей вероятности, моряк. Только ведь портерский порт крупных судов не принимает. Это, собственно, и не порт даже, а маленькая пристань для моторных лодок и шикарных яхт. «А может, этот негр с какого-нибудь судна, пришвартовавшегося в пиранье?» «Нет. Наверняка нет. День назад я был в пиране в пароходстве по поводу иностранных судов, пребывающих в этой части наших вод, и точно знаю, что нет ни одного большого иностранного судна, бросившего там якоть». Одежда раненого была мокрая, словно он перед самой нашей встречей вышел из воды. На тропинке в парке, по которой он шел, Отчетливо сохранилась мокрая полоска, с его одежды стекала вода, полоска вела к морю. Туда я и направился. Берег в порту рожа, по всей длине, одет в каменные глыбы и бетон. Через каждые десять шагов высечены ступеньки, ведущие к воде и к лодкам, привязанным вдоль берега. Мокрый след привел меня к одной из таких лесенок. Да, здесь он вышел из воды. Мокрый след на бетоне указывал, с каким трудом карабкался он по ступенькам. Вот тут наверху полежал, собираясь силами, чтобы встать. Кровь уже размыта водой, значит, ранен он был не здесь, а раньше. Может быть, когда прыгал в воду. А может, его сбросили в воду раненого? Во всяком случае, необходимо найти то место, где его столкнули в воду. Я медленно двинулся вдоль мола, высматривая следы крови. Конечно, случай этот в сущности меня не касался, но не лишне было им заняться хотя бы до тех пор, пока не прибудут сотрудники коперского управления, чтобы начать расследование. Раз уж я оказался здесь, может, мне удастся обнаружить что-нибудь такое, что пригодится моим коллегам и облегчит их дело. На молу... Я не обнаружил следов крови и хотел было вернуться на то место, где нашел раненого, но что-то меня удерживало, ну, словно чего-то не хватало. Да, ну, конечно, не было той красивой яхты, в которую заталкивал своего пьяного тезку итальянец Пьер. Выходит, за это время она сняла якоря и была такова, и вдруг меня словно осенило, все вставало на свои места». Я теперь иначе понял слова, сказанные в агонии. Яхта вполне могла принадлежать людям, похитившим Цернковича. Из кемпинга в Саудрии яхта шла в Порт-Рош вдоль самого берега, в то время как наши патрульные катера утюжили море, поскольку мы предположили, что похитители направятся в Италию. У нас этого Пьера алиби не было. Меня сбило с толку встреча в баре, а он вполне мог надраться, пока я управлялся с делами, налаживал связь с Копером, Загребом, организовывал погоню за яхтой, разговаривал с Борой. Я еще находился в Саудрии, тщетно пытается обнаружить там след похитителей, а яхта уже прибыла в порт оружия. Именно в это время носатый тьмер улизнул из-под контроля своего шефа в бар и нагрузился там до такой степени, что его силком пришлось водворять на яхту. Преступники спешили уйти от погони, Откуда взялся этот человек и почему его пытались убить, оставалось загадкой. Во всяком случае, его слова могли означать только одно. Надо известить милицию о том, что яхта направляется в сторону Копера. Я побежал к машине. Пустив мотор, включил рацию и связался с Коперским управлением милиции. Нервозно принялся диктовать дежурному описание яхты приметы итальянцев, которых знал только по имени. И был весьма удивлен, когда дежурный ответил. «Да, мы уже предупреждены об этой яхте. Пришла два дня назад из Триеста. Прибытие зарегистрировало в Коперском порту владелец Пьер Кьеза. Патрулям приказано задержать яхту немедленно, как только будет обнаружено». Откуда поступила информация, дежурный не знал. А я тоже не мог додуматься, кто предупредил управление. Впрочем, сейчас это было не самое важное. Я сообщил дежурному, что есть основания ждать появления подозрительной яхты в Копере. Надо известить об этом патруль. Однако, добавил я, не исключено, что, вопреки моим предположениям, яхта из Порторожи направится прямо в переезд. В заключение я сообщил, что немедленно выезжаю в Копер. Было почти семь. По дороге в Копер я решил поговорить с Загребом соединили, когда я начал спускаться к изоле. Младен был уже на месте и ждал моего вызова. Дежурный радист тотчас нас соединил.